Глава 7. Ловушка Экипаж флагмана флота. Мы попали в трудную ситуацию. Тормы арестовали наш флот вопреки договоренностям. Мне удалось убедить Верховную Королеву не трогать экипажи кораблей. Верховная Королева согласилась, более того, выделила планету Есес, которую мы можем заселить. Если мы откажемся, Королева уничтожит нас. У нас неделя, прошу не паниковать. Посмотрим планету и навестим наши подразделения, раскиданные по звездному сектору. Тормы внимательно следят за нами. Прошу их не провоцировать. А теперь за дело. Навигатор, вводите координаты планеты ЕСИС в навигационную систему. Пилот, по готовности, старт. И да поможет нам Бог. Экипаж не очень понял сказанное Локом, но вопросов задавать не стал, зная его и полагаясь на опыт своего командира. Тормы находились в пассажирском салоне, долго находиться на корабле они не могли. Максимально 6 суток, так как нужно принимать пищу, а охотничьих вольеров на кораблях не было. Переброска осуществлялась быстро, необходимость в таких вольерах отсутствовала. Этот момент Верховная упустила. А Лок Торсон Нет. Через три дня начнется голодание, и тормы охраны могут наброситься на людей, придется их изолировать. Но как? Королева держит ситуацию под контролем и расценит любое недружественное действие в отношении тормов как нападение со всеми вытекающими последствиями. Оставалось только одно. Через трое суток связаться с королевой и поставить в известность об опасности нападения тормов на Салем из-за голода. Может сработать. Если королева согласится, то все равно толку мало. Что даст некоторая свобода действий? Нужен план. Без плана нельзя. Что является главным на этом этапе? Спасти экипажа от уничтожения. Второе, практически невыполнимое, увести пассажирский флот в свой звездный сектор. Третье. Если экипажи высадятся на планету, то да, проживут некоторое время, но потом все равно погибнут от болезней и старости. Воспроизводиться салем не могут. Высадка на планету Есис – верная медленная смерть. Согласятся ли экипажи на это? Вряд ли. Высадка возможна, если бы существовала надежда на эвакуацию с планеты. Помощи ждать не приходится. Искать их быстро тоже не начнут, а если и координат нет, то и вовсе найти невозможно. Сейчас флот на сканерах Салем просто не отображается. Нет маячков. На этом строилась вся стратегия Верховной Королевы. Салем не должны знать, куда отправились тормы, где находится их новый звездный сектор. На пассажирских кораблях, перевозивших тормов, все координаты прыжков стирались автоматически. Таковы условия. Выхода не нет. Но все-таки его нужно найти или погибнуть быстро, а не долго и мучительно. Пока Лок анализировал ситуацию, звездолет совершил прыжок к планете Есес. Как только приборы приобрели способность реагировать на внешнее пространство, отобразилась вся звездная система и местоположение корабля. Что удивило больше всего, так это наличие боевых флотов в системе. Она просто забита ими под завязку. Тучи кораблей покрывали пространство. Тормы надежно и навсегда запирали их на планете. «Да, это не планета для жизни, а тюрьма», — подумалось Локу. «Ему, скорее всего, предложат место рядом с королевой, а вот экипажем — тюрьму». С этим он согласиться не мог. Спускаться на планету тюрьму смысла не имело, но спуститься стоило, для того, чтобы выиграть время, а королева поверила, что на самом деле заинтересован в высадке. Старшему экипажа доложить возможность посадки флагмана на планету. Посадка возможна. В настоящий момент производится сканирование планеты, правда, мешают боевые звездолеты Тормов. Нужно выбрать место для посадки. Придется обращаться к Верховной Королеве. А почему нет? Ночную игру исполнителя, покорившегося судьбе, а там видно будет. Информационное поле коллективного разума, как всегда, заполнено приказами, отчетами и задачами. От Верховной Королевы, как лучи, расходились информационные каналы. К одному из них и присоединился лог. Флагман прибыл к планете Есис. Я хотел бы спуститься на поверхность и проверить условия для жизни экипажей Салем. Посадка разрешается в любом месте. Подробную карту с рельефом местности посылаю. Тут же образовалась карта. Королева не уходила с канала. Ждала, когда Лок определит точку посадки. Он определил и указал королеве. Заходите на посадку. Коридор по курсу обеспечен. Лок загрузил планетарную карту в навигационную систему и дал команду приступить к посадке, определив координаты. Флагман сманеврировал и взял курс на планету Есис, планируя войти в атмосферу по касательной. По курсу образовался коридор. Звездолеты Тормов четко выполнили маневр и пропустили звездолет Лока. Перед взором экипажа неспешно вращалась голубая планета, покрытая облаками сквозь которые проплывали моря, океаны и материки. Глаз радовала зелень, которая покрывала сушу. Посадочную площадку выбрали ближе к экватору и определили на берегу местного океана. Пока спускались, взяли пробы воздуха и бактерий. Воздух пригоден для дыхания, бактерии и вирусы иные. Необходимо ввести комплекс препаратов для безопасного посещения экзопланет. Что и сделали. Посадка прошла успешно. Звездолёт завис в метре над поверхностью. Генераторы могли держать массу звездолета без проблем. Входной люк открылся. Вниз сбежал ручеёк ступенек. Лок отправил разведку, которая через некоторое время доложила, что все в порядке. Небольшой подводный аппарат проверил прибрежные воды. Опасности никакой. Убедившись в безопасности, Лок разрешил экипажу отдохнуть а сам на атмосферном истребителе отправился осмотреть планету. Планета оказалась вполне пригодной для жизни, и ее вполне можно колонизировать. Теплый мягкий климат, леса, много диких животных, фрукты, ягоды. В крайнем случае голодать не придется. Такой вариант тоже нельзя сбрасывать со счетов. Могло случиться всякое, нужно готовиться ко всему. И тут в полете ему пришла в голову сумасшедшая мысль. А что, если взять в заложницы Верховную Королеву? Бредовая идея, авантюрная, однако выбирать не приходится. Только как? Верховная Королева не брезговала никакими методами. Почему мы должны соблюдать Кодекс Чести? Нет, конечно. Нужно подумать. Как минимум одна встреча у меня с ней будет, скорее всего, через шесть дней. Я должен дать ответ на ее предложение. Со всей очевидностью ясно, что ответ придется дать положительный. Да, впрочем, я его уже дал, и, тем не менее, королева настояла на сроке. Остается маленькая деталь, как пронести серьезное оружие в экранированный отсек. Понятное дело, штурмовой бластер не пронесешь. Менее мощное оружие недостаточно эффективно. Тогда что? Небольшое и очень мощное. Пожалуй, я знаю. Гравитационную гранату – то, что нужно. Небольшие габариты уместятся в кармане, и мощность достаточно, чтобы уничтожить половину флагмана Верховной вместе с ней и со мной. Интересно, она просчитывает такой вариант? В уме ей не откажешь. Если учесть наши взаимоотношения на протяжении десяти лет, то нет. Я никогда не давал повода усомниться в искренности моих намерений. Предположим, что получится. Есть еще одна преграда. Раньше меня не досматривали. Теперь могут. Отношения напряженные. Как личный досмотр или сканеры. А может и до этого сканировали? Если сканировали, нужно при себе иметь все, что всегда. Замаскировать гранату под какую-то вещь. Если я все сделаю, а королева откажется идти на сделку, выход один — погибнуть вместе с ней. По-другому никак. Проведя анализ и придя к решению, сосредоточился на осмотре планеты, которая все больше нравилась. Но доживать здесь остаток жизни он не собирался. Осмотрев планету больше для того, чтобы королева поверила в искренность его намерений, вернулся к кораблю. Экипаж отдыхал. Загорали, купались, в общем, развлекались. Когда еще придется? На появившегося Лока посмотрели с опаской. Он подумал и дал еще шесть часов отдыха. Сам же отправился на корабль в свою каюту. Нужно отключиться от всего и отдохнуть пару часов. А то давно уже на ногах, усталость давала о себе знать. Ровно через три часа проснулся, привел себя в порядок, перекусил и прибыл в рубку, где находились только дежурные операторы. Разместился в своем командном кресле за терминалом и вошел в информационное поле коллективного разума. Сразу нашел контакт с Верховной Королевой. Нахожусь на планете Есис. Экипаж отдыхает. Планета хороша. Настоящий бриллиант. Спасибо за такой подарок. Тут он не лукавил. Планета действительно хороша. Через три часа готов лететь к одной из пассажирских эскадров флота. Хорошо, что вы с пониманием относитесь к существующему положению дел и реалиям. Не истерите, а просто работаете. Планету я подбирала сама. Для Тормов она слишком комфортна. Для Салем — в самый раз. Передаю координаты следующего прыжка, там самая большая часть вашего флота. Можете его сразу перебрасывать на планету Есис и организовать посадку на планету. Можно, конечно, но хотелось бы сделать так, как задумывалось раньше. Облететь всех, успокоить, дать координаты планеты. Флот соберется и спокойно высадится на планету. Не возражаю. Делайте так, как считаете нужным. Спешка в данном случае не нужна. Торопиться некуда. «Один вопрос разрешите?» «Разрешаю». «Звездная система укреплена выше всякой меры. Это предосторожность от вторжения извне или чтобы сторожить нас?» «Вы тут вообще ни при чем и опасности не представляете. В системе базируется мой ударный флот». «Ясно». «Через три часа я совершу прыжок по указанным координатам», — закончил лог общения. Ровно через три часа флагман стартовал в систему ОСТОП к планете Тарон. Материализовались и сразу обнаружили свои корабли, которые окружил боевой флот Тормов. Верховная Королева не шутила, и свои угрозы немедленно приведет в исполнение. Никаких сомнений. Командующие с кадрами старшие корабли и экипажи обрадовались появлению флагмана, надеясь, что вопрос с их освобождением решен. Лок не торопился их разочаровать. Пригласил на флагман командующих и старших кораблей. Их вначале не пускали, пришлось вновь обращаться к Верховной. Та разрешила. Как только все прибыли и разместились в кают компании, Лок начал совещание. Сообщил все без утайки. Рассказал о планете, которую выбрала для них Верховная Королева. Вот такая у нас ситуация. Выхода нет. «Приходится идти на уступки. Договариваться». «Какой смысл договариваться? Размножаться мы не можем, лекарств и имплантов нет. Лучше умереть быстро и доблестно». Командующего эскадрой Игоря Петрова поддержали одобрительными возгласами. «Погибнуть всегда успеем. Нужно исчерпать весь запас возможностей». «А они, возможности, есть?» Возможности всегда есть, но риск велик. Наша главная цель вернуться в родную звездную систему. Вы видите, как нас охраняют, поэтому встает вопрос, как это сделать. И так со всеми нашими кораблями в этом звездном секторе. Есть у меня идеи. Держите экипажи в готовности. Если получится, то у вас будет шанс вернуться. Не медлите. «Сразу прыгайте, как только получите от меня сообщение». «Когда это может произойти?» «Через шесть суток. Мы будем готовы». На этом совещание закончили. Говорить особо не о чем. Главное сказано. Далее Лок Торсон на протяжении пяти суток мотался по Звездному сектору, воодушевляя экипажи и вселяя надежду на успешное возвращение, хотя сам не очень верил в успех. Слишком авантюристичен план. Наступило время последнего доклада и официального согласия с условиями, изложенными Верховной Королевой. Связался с Верховной Королевой, как всегда, в информационном поле и получил высочайшее соизволение прибыть с докладом. Верховная Королева, впитав и унаследовав весь опыт развития цивилизации Тормов и Верховных Королев, мыслила другими категориями и в приоритет ставила поступательное развитие цивилизации. Итогом общения с Салем стала некоторая цивилизованность в понимании Салем. Они помогли ей стать верховной королевой. Испытывала ли она чувство благодарности? Нет. У насекомых нет чувств. Вот, пожалуй, ассоциации чувственности она приобрела, но до конца не понимала мотивов. Восприняв опыт общения с Салем и проанализировав историю развития их цивилизации, пришла к выводу, что они обречены на вымирание. У них нет будущего, поэтому какая разница, когда это произойдет, веком позже, веком раньше или даже тысячелетием, большого значения не имело. Они сами обрекли себя на гибель, став бесполыми и утратив возможность к воспроизведению себе подобных естественным путем, положившись на технологии. Теперь королеве представился шанс провести опыт, и она приступила. Подобрала планету для экипажей Салем, поселит их туда и будет наблюдать, сколько они проживут и смогут ли приобрести способность к воспроизводству. Смысла воевать с Салем не было. Они и так уйдут в прошлое, сами, без помощи. Все для этого делают. Излишние технологии обрекают цивилизацию на вымирание, поэтому Тормы жили на планетах в естественной среде при минимуме технологических удобств. Теперь королева поняла правильность такого пути. Лок Торсон неординарная личность и системная королева цивилизации. Сделал многое для переселения Тормов в новую звездную систему. Его жизнь важна. С ним можно пообщаться, обсудить стратегию и тактику. Других собеседников и советников у меня нет. Остается лишь одно препятствие, которое он не переступит. Экипажи звездолетов на планете. Он всегда будет стремиться вернуть их домой. Верховная заворочилась на своем настиле в экранированном отсеке, наступала кульминация ее плана. Главное не Салем и не проведение опыта, а демонтаж установок телепортации и оборудование ими кораблей Тормов. А что, если там установлена защита? Тогда всем планам конец, я зря потратила столько сил и времени. Нужно подстраховаться. Приняв решение, распорядилась демонтировать установку на одном из кораблей «Салем» с помощью экипажа «Салем». Тормы на выбранном звездолете приказали, в информационном поле, конечно, старшему экипажу демонтировать установку телепортации и приготовить ее к транспортировке. Корне Винтер, старший пассажирского звездолета, несколько опешил от такого приказа, однако тормы, находившиеся на корабле, зашевелились и стали проявлять агрессию. Нужно отвечать, иначе могут наступить необратимые последствия. Посоветоваться не с кем. Связи нет. Решение нужно принимать самому. Лок Торсон недавно посещал их и рассказал обстановку и ситуацию, в которую они попали. Нужно продержаться шесть суток. Сегодня прошло пять с половиной. Остается одно. Тянуть время. Приняв решение ответила, что экипаж приступает к демонтажу установки, но операция трудоемкая и тонкая. требует много времени. двое суток. Верховная королева ликовала. Так легко решить проблему она не рассчитывала, поэтому дала согласие и успокоила тормов на корабле. В аудиорежиме тормы ничего не понимали. переводчиков у них не было, да они ему не нужны. Их уровень не позволял общения с Салем, поэтому Винтер общался с экипажем свободно. Нам приказано демонтировать установку телепортации. Если мы это сделаем, то останемся здесь навсегда. Второе. Установка имеет многоуровневую защиту, и если мы начнем ее демонтировать, сгорит. Третье. Главное. Лок Торсон назначил срок. Шесть суток. Они скоро истекают, я выторговал двое суток на демонтаж. Нам надлежит очень убедительно имитировать демонтаж. На самом деле нам нужно продержаться 12 часов. Отсчет пошел. Будьте осторожны, не повредите установку. Работа закипела. В транспортный ангар сносили всякий мусор. Тормы смотрели на них безразлично. Королева видела активность и радовалась успеху, не подозревая, Какое разочарование ее ждет в ближайшем будущем? Лок получил разрешение на аудиенцию и уже выходил по указанным координатам, заранее занял место в катере и еще раз нащупал в кармане гравитационную гранату. Старшему флагману дал приказ, как только появится возможность, сразу стартовать. как же вы? Обо мне не беспокоимся». «Я останусь. Ни в коем случае меня не ждать. Стартуйте сразу. Если у меня не получится убедить королеву, поступай так, как сочтешь нужным». «Я понял. Все выполню в точности». Торсон стартовал и взял курс на флагман Верховной Королевы. Его встретили и проводили в знакомый экранированный отсек. Обычная процедура. Верховная королева, видимо, считала, что переиграла Лока Торсона, и тот будет покорно выполнять все, что она скажет. До сего момента так и было. Этим ходом Лок усыпил бдительность королевы, заставил ее поверить, что Салем сломлены и готовы на все, чтобы остаться в живых. Верховная Королева, не торопясь, ползла к отсеку, чтобы принять капитуляцию Верховного Советника Цивилизации Салям. Знаковое событие для цивилизации Тормов и коллективного разума. Такого еще не случалось, и должно возвысить королеву над инстинктами. Впрочем, этого она добивалась всеми силами, как и ее предшественница. Опасаться на своем флагмане ей некого. Лок совершенно безопасен и еще деморализован. Наверное, думает, что я с ним сделаю. Что? Оставлю, конечно, в управлении цивилизацией. О том, что Лок Торсон может приготовить неприятный сюрприз, даже мысли не возникало. Она знала, что Лок Торсон уже ждет ее. Двери открылись, и она неторопливо вползла и величественно заняла свой лежак напротив кресла Лока. «Удалось тебе убедить экипажа Салем принять неизбежное?» «Я облетел все экипажи. Благодаря тебе они не в восторге от перспективы умереть на красивой планете. Но делать нечего. Планета для вас действительно хороша. Но придется принять неизбежное. Но перед тем, как экипажи покинут свои корабли, пусть демонтируют установки телепортации». «Так вот, зачем тебе этот спектакль? Ты решила захватить все установки телепортации и смонтировать их на свои корабли?» «Как видишь, я добилась успеха. Остался один шаг. Что касается лично вас, то я оставлю флагман и титул системной королевы». «Плата за предательство». «У Тормов такого понятия нет». Плата за услугу. Так звучит лучше. Ты все обдумала, кроме одного. Верховная встрепенулась и беспокойно дернула усиками. Чего же? Недооценила меня. Я пришел не соглашаться с твоими условиями и не подписывать капитуляцию, как ты, наверное, того ждешь от Верховного Советника Цивилизации Салем. «Я пришел потребовать выполнить свои обязательства и вернуть пассажирский флот в звездную систему Салем». «Убеждать не буду. Ты принял решение. Мне проще всех уничтожить. Но прежде ты мне скажешь, как демонтировать установки телепортации. Они, наверное, защищены системами безопасности. Не просто защищены, а имеют многоуровневую защиту». Как раз вот на такой случай. Тормом нельзя верить. Верить, не верить, какое это имеет значение теперь? Ты сделал выбор. Я выполню свои обещания. И начала подниматься с настила. Не торопись. У меня весомый аргумент. Достал из кармана гравитационную гранату и показал королеве. И что это? Гравитационная граната. Понятно, ты меня шантажируешь, как это по-вашему, по-салемски. Согласен, метод не очень эстетичный, но для Тормов в самый раз убедительный. Прикажи Тормам убраться с моих кораблей, и пусть стартуют в свою систему. Лок Торсон ты меня удивил, но забыл один момент. Ты тоже погибнешь со мной. Я к этому готов, а ты нет. У тебя впереди целая жизнь становления цивилизации, и терять ее из-за какого-то пассажирского флота нецелесообразно. Лок говорил наугад, но попал в больную точку. Королева пришла к такому же выводу и теперь думала, как выйти из положения. Какой выход предлагаешь ты? Уже предложил. Ты слышала. Где гарантии, что ты не взорвешь гранату, когда я дам распоряжение? Придется поверить. У тебя останется один заложник. Я. Ситуация серьезная. Серьезнее, чем ты думаешь. Если даже меня не будет, ничего существенно не изменится. Цивилизация будет развиваться поступательно. Не так, как я бы хотела, но будет. Тебя же, Лок Торсон, и твоего флота с экипажами не будет точно. Ты хочешь сделать предложение? Договориться лучше, чем погибнуть. Не спорю, предлагай. Оставь мне пару разблокированных установок, и можешь с флотом вернуться. Никто и никогда не узнает о нашей сделке. Со своей стороны обещаю никогда не вторгаться в звездный сектор Салем и даже в тот сектор, который мы покинули. Как тебе такое предложение? Предложение шикарное. И я бы согласился. Есть одно но. А какие гарантии, что ты не нарушишь обещание, как это уже не раз было? Ты прав. На доверии наше соглашение не пройдет. Но другого выхода нет. Как ты говоришь, придется поверить. По-другому никак. Давай попробуем провернуть нашу сделку. Одна установка находится здесь, на твоем флагмане. Я только сниму с нее многоуровневую защиту. Вторую установку оставлю на корабле, который на орбите. Экипаж перейдет на другой корабль. Договорились. Как будем действовать? Выходим из отсека. Я рядом. Если что не так, сразу активирую гранату. Ты отдаешь команду Тормом покинуть все корабли пассажирского флота. Как только они уйдут, флот уходит в свою систему. Я остаюсь и ухожу последним. Одно условие. Все координаты моего звездного сектора должны быть стерты в навигационных системах. Договорились. Начнем с корабля с установкой. Я бы хотела корабль вот по этим координатам. Тот самый корабль, где проходил экспериментальный демонтаж установки телепортации. Не возражаю. Действуем синхронно. Начинаем. Они вышли вместе с королевой из отсека и остановились. Королева отдавала команды в информационном поле коллективного разума. Лок Торсон находился там же и контролировал. Убедившись, что королева выполняет договоренности, Попросил связь с кораблем смотрителя Винтера. Просьбу выполнили мгновенно. У Лока заработал передатчик. На связи? Слушай внимательно. Берешь экипаж и срочно эвакуируешься на корабль смотрителя Роша. Он недалеко, ты его видишь. Все оставь на корабле как есть. Эвакуация срочная. Потом связался с Рошем и приказал поднять на борт экипаж Винтера. Тот попытался задавать уточняющие вопросы. «Никаких вопросов. Выполняйте приказ в точности и находитесь на связи. Как только поднимете экипаж на борт, доложите». Потянулись минуты томительного ожидания. Наконец Рож доложила, что экипаж Винтера на борту. «Отлично. Королева, связь со всем пассажирским флотом». «Ты на связи». Старшим кораблей пассажирского флота стереть в навигационных системах все перемещения последних 10 лет. Через некоторое время поступили доклады о выполнении приказа. Условия договора выполнены. Корабли Салем готовы к старту. Королева сделала паузу. Лог сделал даже больше, чем они договаривались. Стер данные последних 10 лет. «Старт разрешаю». «Пассажирскому флоту разрешаю старт в систему Салем. По прибытии никаких докладов никому. Я сам доложу императору». Верховная королева посмотрела на него непонимающе внутренним взглядом. Он отвечать не стал, оставив на потом. Через мгновение флот стартовал, и в системе никого не осталось. И ничто не напоминало о разыгравшейся драме. «Дело сделано. Вернемся в отсек, договорим». Королева поползла впереди. Лок пошел за ней. С плеч свалилась огромная тяжесть и ответственность за жизни тысяч солем. Удалось договориться с королевой. Но каких трудов это стоило? Расположились напротив друг друга. Лок достал из кармана гранату, нажал сенсор дезактивации и положил перед королевой. Та взяла передними лапками и внимательно рассмотрела со всех сторон. Какова разрушительная сила этого устройства? Половина корабля подверглась бы разрушению. Неплохо. Ты мог активировать ее? Салем способны на самопожертвование ради цивилизации. То есть готовы умереть. Да. Нужно запомнить на будущее и ввести в геном своей цивилизации. Почему вы отдали приказ не докладывать императору? Я доложу сам. Сглажу острые углы. Обострения в отношениях между нашими цивилизациями не пойдут на пользу. Новый конфликт не нужен. Я показал тебе, что можно договориться. Зачем воевать? Ведь территории тебе не нужны. Договориться? Имея в руках такой весомый аргумент, можно. Только какие у таких договоренностей последствия? Мы руководители цивилизаций и руководствуемся исключительно ее интересами. Стратегический анализ показывает всю абсурдность конфликта. Ты хороший стратег? Приступим к выполнению договоренностей, а потом я решу, как поступить с тобой дальше. Пора деактивировать защиту на установках телепортации. Ты готов выполнить эту часть договоренностей? Готов, только при условии, что ты не нападешь на звездный сектор Салем. Подтверждаю. Тогда прошу проводить меня к устройству. Я с тобой рядом. «Надеюсь, больше покушений на мою особу не будет?» «Ты сама виновата. Вынудила меня на такие действия. У меня не оставалось вариантов. Постараюсь в будущем не провоцировать. Но теперь знаю. С тобой можно иметь дело и главное – нужно соблюдать договоренности. А теперь к установке». Лок Торсон долго анализировал, прежде чем решился открыть путь Тормов к технологии установки телепортации. Чашу весов склонил один нюанс. Снимая защиту, Лок практически не рисковал, понимая, что установку разберут по винтику, попытаются понять принцип работы, а если не получится, то тупо скопируют. А вот тут-то и возникнут проблемы у Тормов. В установке использованы чипы, для производства которых требуется особый материал, который добывался только в одном месте и в ограниченном количестве. По большому счету Лок ничем не рисковал. Ну, будут у Тормов пару рабочих установок. И что? Погода они не сделают. Конечно, риск того, что Тормы найдут такой материал, имелся. Но даже если они это сделают не быстро. Да и в целом погибать не хотелось здесь, среди тормов, вместе с экипажем флагмана. Наконец, прибыли в отсек с установкой. Лок проверил панель управления. Установка работала штатно и находилась в режиме энергосбережения. Не торопясь, набрал на панели код деактивации охранной системы. Потом повторил эту операцию шесть раз, деактивируя все уровни защиты. Понимал, что все его действия фиксируются и потом будут применяться к другим установкам? Не страшно. У Тормов осталось от силы десяток установок. В системе Солем все установки перепрограммируются на новый код. Готово. Системы безопасности деактивированы. Хорошо. Теперь вторая установка. И потом продолжим переговоры. Королева сказала, это не так просто. Ей нужно время, чтобы проверить работу установки телепортации, разблокированной локом. Как только лок ушел, королева распорядилась совершить прыжок и дала координаты одной из своих звездных систем. Операторы тормы принялись за работу. Все 10 лет тормы скрупулезно следили за операторами Салем. Как те работают на установках? Освоили управление в совершенстве, и вот теперь предстояло умение. Использовать на практике. Понятия сомнений, растерянности и значимости момента у Тормов отсутствовали напрочь. Операторы действовали четко в рамках приобретенных знаний. Координаты конечного пункта введены. Флагман готов к старту. Старт разрешаю. Верховная королева несколько напряглась. Исторический момент. Первый самостоятельный прыжок. Через некоторое время операторы доложили о выходе в заданную точку пространства. Прыжок ознаменовал новую эру в развитии цивилизации Тормов. Королева еще не знала, с какими трудностями ей придется столкнуться, но сейчас, несомненно, великий момент для цивилизации. Верховная королева понимала, что ее план нарушен, Все, что произошло, не планировалось и не укладывалось в поведенческую модель Салем, и особенно Лока Торсона. Иметь его рядом опасно. Да, впрочем, и не нужно. Он сделал свое дело, и лучше пусть возвращается и успокоит императора. «Как я поступлю с Салем в будущем?» «Выполню договоренности». И сотру из памяти Тормов координаты их звездного сектора. Достаточно того, что я оставила там бомбу замедленного действия в виде своей стаи. Когда она рванет, неизвестно. Да и рванет ли вообще? Все зависит от поведения Солемы в взаимоотношении с планетарной королевой. При неблагоприятном развитии событий для Солем рванет так, что мало не покажется. Граната Лока так, детская игрушка по сравнению с тем, что я приготовила. Лок, прибыв на корабль, кроме Тормов никого не обнаружил. Но те почтительно перед ним расступались. Он проделал те же операции, что и с первой установкой. Когда закончил, связался с королевой. Хорошая работа. Я могу демонтировать установку для монтажа на одном из своих кораблей? Можете, только соблюдайте параметры напряженности энергетической закачки. Если они не совпадут, установка может взорваться. Оставьте параметры моим специалистам и возвращайтесь на свой флагман. Я скоро прибуду с визитом. Не возражаете? Как можно возразить? Королева не стала тянуть с визитом. Решение принято. Скандал с ее инициативой ареста флота Лок попытается замять. Немешка сделала обратный прыжок, и через несколько часов ее катер причалил к флагману. Лок лично приветствовал ее на борту и пригласил в апартаменты для переговоров. Я удовлетворена итогом наших переговоров. Каждый получил то, что хотел. Не совсем так. Мне пришлось прибегнуть к запрещенному приему, о чем я сожалею. Вы получили установки телепортации, и теперь вся Вселенная перед вами. Главное, чтобы на дорогах Вселенной нам не пришлось встретиться в качестве врагов. Надеюсь, этого не случится. Я сотру из памяти моей цивилизации координаты вашей звездной системы. Что касается запрещенного приема, то он позволил нам сейчас вести переговоры. Мой ход с арестом флота — мера чрезмерная, но позволяющая завладеть установками телепортации. Ко всеобщему удовлетворению удалось решить вопросы мирным путем. Надеюсь, мы преодолели последнюю нашу размолвку. Какую компенсацию хотите за те неудобства, которые я доставила вашему флоту? Самая желанная компенсация — никогда с вами больше не встречаться. Имею в виду с цивилизацией Тормов. Что касается личных контактов, они должны сохраниться, на мой взгляд. Всякое может случиться. В настоящем мы не враги, но и не друзья. В будущем неизвестно. Учитывая, что вы хотите загладить неловкость с арестом флота перед императором, Ваш анализ настоящего принимается. Контакт оставим в действии. Вы лично всегда сможете прибыть в мой звездный сектор. Оставляю вам статус системной королевы. Когда бы вы ни прибыли, вас никто не тронет. Со своей стороны отвечаю тем же. Вы не можете гарантировать мою безопасность, потому что у вас все решает император. Тем не менее, принимаю такой ответ. Теперь возвращаемся к вопросу о компенсации за доставленное беспокойство и за переброску цивилизации Тормов на новое место жительства. В звездном секторе, который мы занимали раньше, есть одна планета, под завязку, заполненная полезными ископаемыми. Думаю, что ее содержимое будет достойной компенсации за доставленные неудобства. Вот координаты. Она передала ему информационный кристалл. «Прощайте, Верховная Королева. Дай Бог, чтобы нам не пришлось больше встретиться. Война прекращена. Цивилизации отдалены друг от друга. На этом все». Королева поднялась и поползла. Выходя, прострекотала тревожно и настойчиво. Локторсон, будьте внимательны с планетарной королевой, так же, как со мной». Она унаследовала весь мой опыт и стратегию. С ее стаей научитесь жить в мире. Я поставила метку Верховной Королевы на ваше сознание. Она будет подчиняться только вам и больше никому. Сделаю все, что от меня зависит. Верю. Лок провожал ее глазами даже с каким-то сожалением. Уходила целая эпоха отношений с воинственной цивилизацией, основанной на коллективном разуме. Цивилизация, с которой удалось найти контакт и отправить в другой звездный сектор. Говорить о том, что проблема закрыта, нельзя. Осталась стая на планете Алки, в покоя звездной империи не даст и будет держать в постоянном напряжении. Верховная королева улетела, пора возвращаться. Хватит ностальгировать, предстоит непростая встреча с императором. Лок просчитал варианты возможных объяснений. Он понимал, что информация о том, что королева арестовала флот, все равно дойдет до императора. А если он об этом узнает не от него, будет только хуже. Главное правдоподобно объяснить произошедшее. Он приготовился к визиту. Также его занимал не менее сложный вопрос. Как его лично использует император? Оставит верховным советником или отправит в какой-нибудь дальний гарнизон, например, в звездный сектор Цурон? Не самый плохой вариант. Он нащупал в кармане кристалл и сжал его. Грани впились в ладонь. Он поморщился от боли. Планету, набитую сокровищами. Отдавать императору рано, самому может пригодиться.